Покинув Сеперс роу Майкл вышел на людную улицу. Ему вспомнилась сценка из одной пьесы, которую он видел года два назад. Кто-то из действующих лиц произносит такие слова. «Условия, в каких живет народ, оставляют желать лучшего. Я приму меры, чтобы поднять этот вопрос в палате». «Условия, в каких живет народ». Кто принимает это близко к сердцу? Это только кошмар, встревоживший на несколько ночей, семейная тайна, которую тщательно скрывают, вой голодной собаки, доносящейся издалека. И, быть может, меньше всех встревожены те шестьсот человек, что заседают с ним в палате, ибо улучшать условия, в каких живет народ, их непосредственная задача, Осознание выполняемого долга успокаивает совесть. Со времен Оливера Кромвеля их сменилось там, верно, не менее 16 тысяч, и все преследовали одну и ту же цель. Ну и что же, добились чего-нибудь? Вернее, что нет. А все-таки они-то работают, а другие только смотрят, да помогают советами. Об этом он размышлял, когда раздался чей-то голос. «Не найдется ли у вас работы, сэр?» Майкл ускорил шаги, потом остановился. Он заметил, что человек, задавший этот вопрос, шел, опустив глаза, и не обратил внимания на эту попытку к бегству. Майкл подошел к нему. У этого человека были черные глаза и круглое, дутловатое лицо, напоминавшее пирог с начинкой приличный, хотя обтрепанный, спокойный и печальный, на груди воинский значок, значок демобилизованных солдат. «Вы — Вы что-то сказали? — спросил Майкл. — Понятия не имею, как это у меня вырвалось, сэр. — Без работы. — Да. — И приходится туго. — Женаты? — Вдовец, сэр, двое детей. — Пособие? — Получаю. — И здорово оно мне надоело. — Вы были на войне? — Да. — В Месопотамии. — За какую работу возьметесь? — За любую. — Как фамилия? Дайте мне ваш адрес. Генри Бодик, 94, Олдхэм Билдингс, Геннерсбери. Майкл записал. — Обещать ничего не могу, — сказал он. — Понимаю, сэр. Ну, всего вам хорошего. Сигару хотите? — Очень вам благодарен, сэр. «И вам всего хорошего!» Майкл козырнул и пошел вперед. Отойдя подальше от Генри Боддика, он сел в такси. «Еще немного?» И он рисковал утратить то спокойствие духа, без которого невозможно заседать в палате. На Портленд Плейс часто попадались дома с табличками «Продается или сдается в наем». И это помогло ему вновь обрести равновесие. В тот же день он повел Фрэнсиса Уилмота в парламент. Проводив молодого человека на галерею для знатных иностранцев, он прошел вниз.